Глава 6 Танис заключает сделку, а Гакхан разнюхивает. Вина, может быть? Спасибо, не хочется. Пожав плечами, Китяра вытащила графин из ведерка со снегом, в котором охлаждалось вино, и неспеша налила себе. Кровава красная жидкость заструилась из хрустального графина в ее кубок. Опустив графин обратно в ведерко, Китяра села напротив Таниса в кресло. Она сняла с головы драконий шлем, но лата оставила. Чешуйчатые, полночно синие украшенные позолотой, они облегали ее гибкое тело, словно вторая кожа. Огоньки множества свечей играли на полированных поверхностях и отточенных гранях, окутывая Китяру прозрачным сиянием. Темные кудри, влажные от пота, завивались кругом лица, корей глаза поблескивали из-под длинных ресниц. «Зачем ты здесь, Танис?» – негромко спросила она, водя пальцем по краю кубка и не сводя глаз с полуэльфа. «Сама знаешь», – ответил он коротко. «Варана, конечно», – сказала китиара Танис передернул плечами, стараясь ничем не выдать себя и смертельно боясь, что эта женщина, временами понимавшая его лучше, чем он сам себя понимал, сумеет прочесть самые его сокровенные мысли. «Ты пришел один?» – отпив вина, спросила Китиара. «Да», – ответил он, глядя ей прямо в глаза. Китиара подняла бровь. Она явно не верила ни единому его слову. «Флинт умер», – сказал он, и голос его сорвался. Даже в такой момент мысль о друге причиняла ему жестокую боль. это сельхов скрылся куда-то», — добавил он. «Я не смог его разыскать. Собственно, я и не хотел брать его сюда с собой». «Понятно», — кривя губы ответила Китиара. «Так значит, Флинта больше нет». «Как и турма не в силах удержаться», — сказал Таннис сквозь зубы. Китиара скинула глаза. «Перепитие войны, дорогой мой», — сказала она. «Мы с ним оба были солдатами, и он, и я. Он понимает. Его дух не держит на меня зла». И Таннис поперхнулся, готовыми сорваться словами. Она была права. Стурм действительно все понял бы. Несколько мгновений Китиара молча всматривалась в лицо полуэльфа. Потом опустила звякнувший кубок на столик. — А что слышно о моих братьях? — спросила она. — Где они? — Может, сразу уж оттащишь меня в свои подземелья и допросишь как следует? — зарычал Танис. Вскочив с кресла, он принялся расхаживать по роскошно обставленной комнате. Китиара задумчиво улыбнулась каким-то собственным мыслям. — Да, — сказала она наконец. — Да. Я могла бы допросить тебя как следует. И ты заговорил бы, дорогой мой Танис. Еще как заговорил бы. Ты рассказал бы мне все, что я пожелал бы услышать, а потом принялся бы умолять, чтобы я спросил о чем-нибудь еще. Наши палачи не только искусны, но и всей душой преданы своему многотрудному делу». Томно потянувшись, она встала и подошла к Танису. Держа в одной руке кубок с вином, другой она положила ему на грудь. Ее пальцы медленно скользнули по его плечу. «Но это не допрос, Танис», — проговорила она. «Имеет сестра право узнать, где ее братья? Где они, Танис?» «Не знаю», — буркнул он. Крепко перехватил ее запястье и снял ее руку со своего плеча. Оба так и пропали в кровавом море. «И человек зеленого камня?» «Да, и человек зеленого камня». «А ты уцелел? Каким же образом?» «Меня спасли морские эльфы». «Так, может быть, они спасли и других?» «Может, спасли, а может и нет. Я-то в конце концов эльф, а все остальные были людьми». Китиара долго смотрела на него молча. Он все еще держал ее руку. Он сам не отдавал себе отчета в том, что под ее пронизывающим взглядом его пожатие изменилось. «Пусти, мне больно», — прошептала Китиара. «Зачем же ты пришел, Танис? Отбивать варану? Один? Даже ты не настолько глуп, чтобы...» «Нет», — сказал Танис и еще крепче сжал ее руку. «Я хочу заключить сделку. Забирай меня, Кит, а ее отпусти». Ее глаза округлились, но потом она откинула голову и расхохоталась. Быстрым движением, без видимого усилия, высвободилась она из его хватки и, вернувшись к столу, налила себе еще вина. Обернувшись, она усмехнулась, глядя на него через плечо. «А кто ты, собственно, такой, чтобы я пошла на этот обмен?» И опять засмеялась. Танис почувствовал, что неудержимо краснеет. «Я пленила их золотого полководца, Танис», — посмеиваясь, продолжала она. «Их живой талисман, их прекрасную воительницу-эльфийку. Она, кстати, была очень даже неплохим полководцем». Как-никак была для них копья и научила этих олухов сражаться. Добрых драконов привел назад ее братец, но это приписали, конечно же, ей. Она сохранила единство рыцарства. Если бы не она, они уже давно передрались бы между собой. «И ты хочешь, чтобы я обменяла ее на...» Тут она сделала презрительный жест. «На какого-то никому неизвестного полуэльфа, бродяжничающего по свету в обществе кендеров, варваров и гномов». При этом на Китиару напал такой смех, что ей пришлось сесть и утереть ладонью глаза. «Нет, тани справа же, ты слишком высоко себя ставишь. С чего ты взял, что я тебя возьму? Ради любви?» Голос ее при этом, однако, едва заметно переменился, а смех прозвучал чуть-чуть натянуто. Она нахмурилась и принялась крутить кубок в руках. Танис ей ничего не ответил. А что он мог сказать? Ему только и оставалось, что стоять перед ней с неистово ушами. Китяра, наконец, опустила глаза. «А что будет, если, предположим, я скажу «да», — холодно спросила она, наконец?» Что ты можешь дать мне взамен того, что я при этом потеряю?» Танис набрал полную грудь воздуха. «У тебя погиб первый полководец, Бакарис», — произнес он, стараясь говорить ровным голосом. «Я знаю. Тасс рассказывал мне, как он убил его. Я занял бы его место». «Поступил бы на службу? В наши войска?» Теперь в глазах Китиары было неподдельное изумление. «Да». Танис крепко сжал зубы и продолжал с горечью. «Мы и так, и так проиграли». «Я же видел ваши летучие цитадели. Нам не победить вас, даже если бы драконы белокам не остались. А они не останутся, люди им не доверяют. Что же до меня, мне в сущности все равно. Я хочу только одного, чтобы ларана ушла отсюда живой и невредимой». «А что, пожалуй, ты действительно способен на это?» — поражаясь, тихо выговорила Китиара. Долго-долго она молча смотрела на него, потом сказала. «Надо подумать». Что-то мешало ей. Тряхнув головой, она одним глотком допила вино, поставила кубок и поднялась. «Я подумаю», — повторила она, — «но сейчас я должна оставить тебя, Танис. Сегодня вечером большой сбор повелителей. Они съехались со всех концов ансалона, чтобы присутствовать на нем. Кстати, ты совершенно прав, вы действительно проиграли войну, и сегодня мы будем решать, как сокрушить железным кулаком жалкие остатки сопротивления. Так вот, ты будешь сопровождать меня. Я представлю тебя ее темному величеству». «Алла Рана», — настаивал Танис, — «Я сказала, что подумаю». Вертикальная морщинка прорезала чистый лоб между пушистыми бровями воительницы. Голос ее был резок. «Тебе принесут церемониальные латы. Одевайся и будь готов. Начало примерно через час». И она направилась к двери, но все-таки обернулась к нему еще раз. «Мое решение будет зависеть от твоего поведения нынче вечером», негромко проговорила она. «И запомни, полуэльф, с этого мгновения ты служишь мне». карие глаза горели холодным огнем, словно два золотистых самоцвета. Он почти физически ощутил волю этой женщины. Казалось, могучая рука пыталась вдавить его в гладкий мраморный пол. За ней была вся мощь драконитских армий. За ее спиной угадывалась тень владычицы тьмы, сообщавшая ей странную силу, которую Танису приходилось уже замечать. И внезапно он с удивительной ясностью осознал разделявшую их пропасть. Она была человеком, в высшей степени человеком. Только людям была присуща жажда власти, позволявшая так легко совращать эти неуемные страстные души. Короткие жизни людей были подобны кострам, Одни из них горели чистым и ясным светом, как одинокая свеча золотой луны, как расколовшееся солнце стурма. Другие, другие были пожаром, сжигающим все на своем пути. И этот пожар подстегивал его холодную, ленивую эльфийскую кровь, разжигая что-то и в нем самом. Танец вдруг увидел себя как бы со стороны и понял, во что может превратиться. Он видел сгоревших в страшном пламени Тарсиса, обугленная плоть, черное неподвижное сердце. Вот, значит, какую цену ему предстояло платить. Он принесет на утарь этой женщины свою душу, точно так, как другие оставляли горстки серебра на подушках блудниц. Что ж, Варана достаточно настрадалась из-за него. Его смерть не освободит ее, а жизнь, такая жизнь, может. Танис медленно поднес руку к сердцу и поклонился. «Я повинуюсь, мой повелитель», — сказал он. Китиара вихрем ворвалась в свои личные апартаменты. Она была не в силах навести порядок в собственных мыслях. Кровь в живых так и кипела — Неистовое возбуждение, восторг, торжествующее чувство победы — все это пьянило ее куда больше выпитого вина. И все же где-то на самом дне, в глухом углу разума, затаилось сомнение, невероятно раздражавшее темную госпожу. Тщетно старалась она отрешиться от него и выкинуть из головы. Какое там? Когда она вошла к себе, отвратительное сомнение неожиданно обрело плоть. Слуги, как выяснилось, не ждали ее так скоро. Факевы по стенам были не зажены, камин полон дров, но не растоплен. Раздраженно потянулась она к шнуру звонка, намереваясь хорошенько взгреть лентяев. Небось, сразу забегают. Холодная костлявая рука сомкнулась у нее на запястье. Прикосновение этой руки пронизало могильным холодом все ее существо, едва не остановив сердце. Ахнув от боли, Китиара попыталась вырваться, но рука держала крепко. «Так ты не забыла нашего договора?» «Нет, с чего ты взял?» – ответила Китиара, не давая страху вырваться на поверхность. И властно приказала. «Пусти!» Холодные пальцы неторопливо разжались. Китиара тотчас отдернула руку, растирая запястье, успевшие побелеть. «Эльфийка достанется тебе, как я и обещала», — сказала она. «Разумеется, только после того, как с ней покончит владычица». «Конечно. В ином случае она мне и ни к чему. Живая женщина мне не нужна, как и тебе не нужен мертвый мужчина». Порождение тьмы неприятно растягивало слова. Китиара скривила губы, глядя на бледное прозрачное лицо и светящиеся глаза над черными рыцарскими латами. — Что за глупости, Сот? — сказала она и дернула шнур. В эту минуту ей просто необходим был свет. — Я-то вполне способна отделять плотские удовольствия от нужд дела, в отличие от тебя, между прочим. — Ну и на что тебе в таком случае полуэльф? — спросил государь Сот, и ей, как всегда, показалось, будто голос его доносился из подземных глубин. — Он будет моим, весь с потрохами, — ответила Китяра, продолжая тереть помятую руку. Влетевшие слуги опасливо косились на темную госпожу, а в вспышках ее гнева слагались легенды. Но Китиаре, занятый своими мыслями, было не до них. Государь Сот, избегая свечей, отступил в тень. «Единственный способ полностью подчинить его — это уничтожить ларана у него на глазах», — продолжала Китиара. «Чем ты без сомнения завоюешь его любовь?» — хмыкнул Государь Сот. «Без его любви я как-нибудь обойдусь», — коротко рассмеялась Китиара. Стащила перчатки и принялась расстегивать латы. «Мне нужен только он сам». Если она останется жить, он до конца дней своих только и будет думать, что о ней, и о той благородной жертве, которую он принес ради нее. Нет, я раздавлю его в пыль, в слизь, и тогда буду делать с ним, что захочу. Только вот долго ли, — ядовито поинтересовался Сот, — его освободит смерть. Китяра пожала плечами. Слуги, сделав свое дело, убрались вон. Темная госпожа стояла посреди ярко освещенной комнаты и молча размышляла о чем-то. Она частью сняла с себя доспехи и держала за ремешок свой драконий шлем. «Он солгал мне», — тихо проговорила она спустя некоторое время. Швырнула шлем на столик, уронив и разбив в пыль фарфоровую вазу, и заходила по комнате. «Солгал. Мои братья не погибли в Кровавом море. По крайней мере, один из них жив, это я точно знаю. А стало быть, стало быть жив и вечный человек». И Китиара порывисто распахнула дверь. «Гакхан!» — закричала она. В комнату поспешно вбежал драконит.